Глава двадцать пятая Шесть недель спустя после этих событий небольшая группа всадников подъезжала к воротам Сардеса. Люди и лошади были покрыты потом и пылью. Последние, чувствуя близость города с его конюшнями и яслями, собрали свои оставшиеся силы. Но двум мужчинам, одетым в запыленное одеяние персидских придворных, ехавшим во главе и сгоравшим от нетерпения, это движение казалось слишком медленным. Хорошо содержавшаяся царская дорога, извивавшаяся по предгорьям Тмолуса, была окаймлена полями с черноземной плодородной почвой и деревьями различных пород. Лимонные, масличные и платановые рощи, шелковичные и виноградные плантации тянулись у подошвы горы, тогда как на более значительной высоте зеленели пинии, кипарисы и заросли орешника. На обработанных полях виднелись фиговые и гранатовые кустарники, осыпанные плодами. Среди зелени полей и на опушках лесов пестрели яркими красками и благоухали цветы. Повсюду встречались тщательно огороженные колодцы со скамьями под тенистыми кустами по краям дороги, которая вела через овраги и ручьи, полувысохшие от летнего зноя. На тенистых сырых местах цвели лавровые розы, а там, где солнце жгло с наибольшей силой, качались стройные пальмы. Темно-голубое безоблачное небо распростерлось над этим великолепным ландшафтом, на горизонте которого виднелись с юга снежные вершины горной цепи Тмалуса, а с запада — горы Сипелуса, сиявшие своей легкой синевой. Дорога вела теперь вниз, через березовую рощицу, вокруг деревьев которой обвивались до самых вершин виноградные лозы, отягченные обильными гроздьями. На повороте дороги, откуда открывался вид вдаль, всадники остановились. Перед ними лежал главный город бывшего Лидийского царства, бывшая резиденция Креза, Золотые Сарды, расположенная среди прославленной долины Гермуса. Отвесная черная скала — на вершине которой возвышались видневшиеся издалека строения из белого мрамора, и окруженная тройным рядом стен крепость, вокруг которой много столетий тому назад царь Мелес обнес льва, для того чтобы сделать ее неприступной, господствовали над многочисленными домами с тростниковыми крышами. К югу склон крепостной горы был менее крут и заострен домами. На север от Акрополя возвышался на берегу реки Пактолуса, забиловавший золотым песком, бывший дворец Креза. Через торговую площадь, казавшуюся удивленным путником бесплодным местом среди цветущего луга, шумно протекала река, катившая свои красноватые воды к западу и изливавшаяся там в узкую горную долину, где омывала подошву большого храма Кибелы. На восток тянулись обширные сады, среди которых сверкало ясное, как зеркало, Гигейское озеро. Острые лодки для увеселительных прогулок – в сопровождении множества белоснежных лебедей, покрывали его поверхность. На расстоянии примерно четверти часа ходьбы от озера возвышались многочисленные искусственные холмы, из которых три отличались своей значительной высотой и объемом. «Что означают эти земляные горы, имеющие такой необычный вид?» — спросил Дарий, предводитель группы всадников, ехавшего рядом с ним Приксаспа, посланника Камбиса. Это могилы прежних лидийских царей, самая большая из возвышенностей, вон там, налево, а не средняя. Посвященная памяти царственных супругов Пантеи и Абрадата памятник, воздвигнутый отцу Креза, Алиаттесу. Торговцы, ремесленники и девушки Сарт насыпали этот холм в честь своего умершего царя. На пяти украшающих вершину колоннах можно прочесть, сколько сделала каждая часть трудившихся. Девушки оказались прилежнее всех. Говорят, что дед Гегеса был особенно расположен к ним. В таком случае внук далеко не похож на него. Это должно казаться тем удивительнее, что Крез в молодости нисколько не был врагом женщин, а ледицы, кажется, весьма склонны к любовным наслаждениям. Вон там, в долине Пакталуса, недалеко от места промывки золота, стоит храм богини Сард, называемый Кибелой или Ма. Видишь белые стены? которые выглядывают из зелени, охраняющей их рощи. Там можно найти много тенистых уголков, где молодые люди сарт, по их выражению, соединяются в сладостной любви в честь своей богини. Так же, как в Вавилоне, во время празднества Милиты У берегов Кипра существует такого же рода обычай. Когда я пристал туда на обратном пути из Египта, меня сладостным пением встретила толпа прекраснейших девушек, ударяя в кимвалы, Они с плясками повели меня в дубраву своей богини. Там я должен был положить несколько золотых монет. И затем очаровательнейшее существо, какое ты только можешь себе представить, завлекло меня в душистый шатер из пурпурной материи, где мы легли на ложе из роз и лилий. Запир не будет сетовать на болезнь Бартии. И будет оставаться дольше в рощике белой, чем около больного. Мне очень приятно вновь увидеться с веселым товарищем. Он не допустит тебя предаваться тому мрачному настроению духа, которое теперь так часто овладевает тобой. Я постараюсь побороть его, хотя это настроение духа, справедливо порицаемое тобой, имеет свою причину. Крест говорит, что мы бываем не в духе только тогда, когда ленимся или не имеем силы бороться с невзгодами. Наш друг прав. Пусть Дария не обвиняют в слабости или лености. Если я не могу повелевать миром, то, по крайней мере, буду своим собственным повелителем. При этих словах прекрасный юноша выпрямился в седле во весь свой рост. Его спутник с удивлением взглянул на него и воскликнул: «Право мне кажется, сын Гистаспа, что ты предназначен для великих деяний. Не случайно не ли боги своему любимцу Киру сновидение, в результате которого он приказал твоему отцу держать тебя в заперти. И однако у меня еще не выросли крылья. На теле твоем нет, но дух твой окрылился. О юноша, юноша!» Ты идешь по опасной дороге. Неужели крылатому следует бояться пропасти? Да, если силы изменят ему. Но ведь я силен. Еще более сильные постараются сломить твои крылья. Пусть посмеют явиться. Я знаю, что стремлюсь только к справедливости и верю в свою звезду. А знаешь ли ты, как она называется? Она сверкала в час моего рождения. И имя ей — Апагита, планета Венера. Мне кажется, что я лучше знаю ее. Безграничное чистолюбие — вот то светило, лучи которого служат путеводителями твоих действий. Берегись, юноша, и я когда-то шел тем путем, который ведет к славе или позору, но редко к истинному счастью. Чистолюбец похож на человека, томимого жаждой и пьющего соленую воду. Чем больше пожинает он славы, тем сильнее, ненасытнее жаждет этой самой славы и величия. Я из простого ничтожного воина превратился в посланника Камбиса. К чему же стремиться тебе, если уже теперь, за исключением детей Кира, нет человека, поставленного выше тебя? Но если зрение не обманывает меня, то вон там едут Запир и Гигес во главе толпы всадников, направляющихся из города к нам навстречу. Ангар, раньше нас выехавший из гостиницы, вероятно, объявил о нашем прибытии. «Да, это они». Право так, посмотри, как проказник Запир делает нам знаки и помахивает только что сломленной им пальмовой ветвью. Эй вы, отрежьте нам поскорее несколько веток от этого куста. Вот так. Мы ответим пурпурным цветом граната зеленой пальме. Несколько минут спустя Дарий и Приксасп обнимались со своими друзьями. Затем оба соединившиеся вместе отряда через сады, окружавшие Гигикийское озеро, место отдыха жителей Сард, поехали к многолюдному городу, граждане которого с приближением солнечного заката толпами выходили из ворот, чтобы насладиться вечерней прохладой. Лидийские воины в богато украшенных шлемах и персидские солдаты в цилиндрообразных шапках следовали за нарумяненными женщинами с венками на головах. Няньки вели детей к озеру, где те кормили лебедей. Под платановым деревом сидел слепой старик-певец, аккомпанируя себе на двадцатиструнной лидийской лютне, называемой Магадис, он пел своим многочисленным слушателям грустные песни. Юноши, игравшие в кегли и кости, забавлялись на открытом воздухе, а подростки-девушки громко взвизгивали в испуге, если брошенный мяч попадал в какую-нибудь из них или падал в озеро. Персидские путешественники обращали мало внимания на эту пеструю картину, которая в другое время заняла бы их. Все их внимание было отдано друзьям, рассказывавшим им про бортию и благополучно перенесенную им болезнь. Сардский сатрап Араэт, статный мужчина в блестящем придворном наряде, грешившем излишеством украшений, маленькие черные глаза которого проницательно сверкали из-под густых сросшихся бровей, вышел навстречу новоприбывшим у железных ворот дворца, где до него жил Крес. Сатрапия эта считалась одной из важнейших и самых доходных в государстве. Придворный штат Араэта был похож блеском и богатством на тот, что имел камбис, хотя число слуг и женщин было ограниченнее, чем у царя. У ворот дворца всадники были встречены огромной толпой стражей, рабов, евнухов и богато одетых должностных лиц. Здание наместничества, которое все еще можно было назвать великолепным, было, когда в нем жил Кир, блистательнейшим из всех царских дворцов. Но при взятии Сарт завоеватель приказал отвести все богатства низвергнутого с престола царя в сокровищницу Кира в Пасаргаде, и прекраснейшие произведения искусства были уничтожены грубыми руками. С того ужасного времени лидийцы извлекли из-под спуда много скрытых сокровищ и в течение нескольких мирных лет под управлением Кира и Камбиса настолько поправили свое благосостояние, благодаря трудолюбию и изворотливости, что Сарды снова могли считаться одним из богатейших городов Малой Азии. Хотя Дарий и Приксасп привыкли к великолепию царской придворной обстановки, но они все-таки были поражены красотой и блеском помещения Сатрапа. Особенно прекрасной казалась им искусная мраморная работа, которую нельзя было найти ни в Вавилоне, ни в Сузах, ни в Акбатане. Обожженные кирпичи и кедровое дерево заменяли там гладкие куски природного известняка. В большой зале прибывшие нашли бледного Бартию, протянувшего им руки с подушек, на которых он лежал. После того, как друзья попировали у Сатрапа, они собрались в комнате выздоравливающего, чтобы переговорить между собой без помехи. Когда они уселись там, Дарий, обращаясь к Бартии, воскликнул. «Теперь ты прежде всего должен рассказать мне, каким образом ты схватил эту отвратительную болезнь». «Мы, совершенно здоровые», — так начал свой рассказ сын царя, «отправились, как вам известно, из Вавилона и без остановки достигли Гермы» маленького городка, находящегося у Сангариуса. Утомленные ездой, полимые солнцем Хардата и покрытые дорожной пылью и грязью, мы соскочили с лошадей, скинули с себя платья и бросились в волны реки, светлый и прозрачный, которая, протекая возле станционного дома, точно приглашала освежиться в ее струях. Гигес порицал нашу неосторожность, но мы, надеясь на нашу закаленную натуру, не обращали внимания на его увещевание и весело плескались в зеленоватых волнах. Вполне спокойно, как всегда, Гигес предоставил нам делать все, что угодно. Разделся, и когда мы покончили с купанием, сам бросился в реку. Два часа спустя мы снова сидели верхом и мчались с неимоверной быстротой по дороге, меняли лошадей на каждой станции и обращали ночь в день. Вблизи Ипсуса я почувствовал сильную боль в голове и во всем теле, но стыдился объявить о своих страданиях и держался в седле до тех пор, когда в Багисе пришлось садиться на новых лошадей. Занося ногу в стремя, я вдруг лишился сил и сознания и без памяти грохнулся на землю. — Порядком струсили мы, когда ты свалился, — прервал запир рассказчика. — Для меня истинным счастьем было присутствие Гигеса, Я совершенно растерялся, но он сохранил все присутствие духа и, облегчив свою душу несколькими выражениями, не особенно для нас лесными, стал действовать подобно распорядительному полководцу. «Осел-врач, явившийся тут, уверял, что Бортия безвозвратно погиб, за что и получил от меня несколько ударов». «Которыми остался весьма доволен», — со смехом проговорил Сатрап, «так как на каждый синяк ты приказал положить по золотому статеру». Мои воинственные наклонности стоили мне уже немало денег. Но к делу. Едва только бартия снова открыл глаза, как Гигес поручил мне ехать верхом в Сарды и привести опытного лекаря и удобную дорожную колесницу. Такую скачку не скоро устроит кто-либо после меня. В одном часе расстояния перед городом пала моя третья лошадь. Тогда я бросился бежать, что было сил к воротам города. Все прохожие и гуляющие, которые попадались мне, вероятно, сочли меня сумасшедшим. Я без церемонии сбросил с лошади первого встречного всадника, какого-то купца из Келлене, вскочил в седло и, прежде чем забрезжило утро, уже возвратился к нашему больному, привезя искуснейшего из всех сардских докторов и самую лучшую колесницу. Мы перевезли бортию сюда, в этот дом, путешествуя шагом. У него оказалась горячка и, рассказывая в бреду всяческую чепуху, которую только может придумать человеческий мозг, он навел на нас такой невообразимый ужас, что и теперь, при воспоминании о всем перенесенном, у меня выступает на лбу холодный пот. Тут Бартия взял руку друга и сказал, обращаясь к Дарию, «Ему и Гигесу я обязан жизнью. До тех пор, пока они сегодня не отправились встречать вас, они не покидали меня ни на минуту» и ухаживали за мной так, как самая нежная мать может ухаживать за своим ребенком. И твоей доброте, Араэт, я обязан многим. Обязан вдвойне еще потому, что из-за этого ты подвергся неприятностям. «Как могло это случиться?» — спросил Дарий. «Тот самый Поликрат Самосский, имя которого так часто упоминалось в Египте, имел у себя знаменитейшего врача, когда-либо рожденного в Греции. Когда я заболел в доме Араэта, он написал Демакеду и, обещая ему всевозможное вознаграждение, умолял его немедленно прибыть в Сарды. Самосские морские разбойники, делающие небезопасным все Ионийское прибрежье, берут в плен посланца и привозят письмо Араэта к своему властителю Поликрату. Он распечатывает его и отсылает гонца сюда-обратно, приказав передать, что димакет находится у него на жалование. Если Араэту угодно воспользоваться его услугами, то пусть обратиться к нему самому, Поликрату. Наш благородный друг снес это унижение ради меня и исполнил прихоть самосца, обратившись к нему с просьбой о присылке врача в Сарды. — Что же Поликрат? — спросил Приксасп. — Высокомерный властитель острова тотчас же послал врача, который, как вы видите, вылечил меня, и несколько дней тому назад уехал отсюда, осыпанный дорогими подарками. «Впрочем», — прервал Запир Бартию, — «я могу легко понять, почему Самосец не хотел отпускать от себя своего придворного врача. Говорю тебе, Дарий, что нет на свете другого человека, подобного ему. Он прекрасен, как Минутшер, умен, как Пиран Виза, силен, как Рустем и столь же щедр на помощь, как праведный Сома. Поглядел бы ты только, как он умеет бросать металлические круги, которые он называет «дисками», Я не могу назваться бессильным, но он опрокинул меня на землю после непродолжительной борьбы, а рассказывать различные истории был такой мастер, что у слушателей прыгало сердце в груди». «Мы познакомились с одним человеком в таком же роде», — сказал Дарий, с улыбкой слушая восторженные речи своего друга. «Это афининин Фанес, который явился тогда вовремя, чтобы доказать нашу невиновность». «Димакет, врач, уроженец Кротоны» местности, которая должна находиться у самого солнечного заката. Но, — прибавил Араэт, — там, так же, как и в Афинах, живут эллины. Будьте осторожны с этими людьми, мои юные друзья, так как они столь же хитры, лживы и эгоистичны, как сильны, умны и красивы. «Димакет благороден и правдив», — возразил Запир. «А Фанаса, уверял Дарий, — даже сам Крес считает столь же добродетельным, как идельным». Также и Сафо подтвердил Бартия это заявление. Большой похвалой отзывалась об Афининине». Но перестанем говорить об Эллинах, которых недолюбливает Арает, так как они доставляют ему много хлопот своим упрямством». Про то известно богам, со вздохом проговорил Сатрап. Труднее удержать в повиновении один греческий город, чем все страны между Евфратом и Тигром. При этих словах Сатрапа Запир подошел к окну и, прерывая говорившего, воскликнул. «Звезды стоят уже высоко, а Бартии необходимо спокойствие. Поэтому поторопись, Дарий, со своими рассказами о родине». Сын Гистаспа согласился и начал с перечня тех событий, которые нам уже известны. Кончина Нитетис вызвала у Бартии искреннее сочувствие. А открывшийся обман Амазиса — взрыв удивления и величайшего негодования присутствующих. «После того, как было неопровержимо доказано истинное происхождение покойницы», продолжал рассказчик после краткого перерыва, Камбиз будто преобразился. Он созвал всех на военный совет и за столом появился снова в царской одежде вместо траурного одеяния. «Можете себе представить, с каким восторгом была встречена надежда на войну с Египтом?» Даже и сам Крес, доброжелатель Амазиса, который всегда и везде оказывался сторонником мира, на этот раз не возражал. На другое утро, по обыкновению, обсуждалось в трезвом виде то, что решили вчера, отуманенные винными парами. После того, как были высказаны различные мнения, Фанес попросил слова и говорил почти в течение часа. Но как он говорил? Казалось, что сами боги влагали слова в его уста. Наш язык, изученный им в невообразимо короткое время, подобно меду, лился из его уст, и то вызывал горячие слезы из всех глаз, то возбуждал бурный восторг и взрывы негодования у всех присутствовавших. Всякое движение его руки было изящно, как жест танцовщицы, и вместе с тем исполнено мужественной энергии и достоинства. «Я не могу передать его речь, так как мои слова оказались бы такими же слабыми, как барабанный бой рядом с раскатами грома». И когда, наконец, все мы, увлеченные и вдохновенные, единодушно решили, что быть в войне, Фанес заговорил еще раз и указал на средства и пути, при помощи которых можно легче всего достигнуть победы. Тут Дарий был вынужден остановиться, так как Запир бросился ему на шею с громкими криками восторга. Бартия, Гигес и Сатрап Араэт также приняли это известие с большой радостью и просили рассказчика поторопиться с продолжением повествования. «В месяце Форвардине, Марте, — снова начал юноша, — наши войска должны стоять на границе Египта, так как в месяце Мурдате, июле, Нил выходит из своего русла и грозит помешать передвижению нашего войска». Эллин Фанас теперь находится на пути к арабам для заключения с ними союза. Сыны пустыни должны снабжать водой и проводниками наши войска в своей безводной стране. Кроме того, он хочет склонить на нашу сторону богатый остров Кипр, который когда-то он завоевал для Амазиса. При его активном содействии цари этого острова сохранили свои венцы и теперь послушаются его советов. Афининин заботится обо всем и знает всякие извилины и тропинки. Точно он, подобно Солнцу, может обозревать всю Землю. Он показывал нам изображение всех стран на медной доске. Араэт одобрительно кивнул головой и сказал, «Я тоже имею такое изображение стран света. Уроженец Милета по имени Гекатей, историк и географ, постоянно совершающий путешествия, начертил его и променял мне на открытый лист». «Чего только не выдумают эти эллины!» — воскликнул Запир, который никак не мог представить себе, какой вид должно иметь это изображение Земли. «Я покажу тебе завтра мою медную доску», — сказал Араэт. «Теперь же нам не следует снова прерывать Дария. «Итак Фанес отправился в Аравию», — продолжал рассказчик. «Тогда как Приксасп поехал не для того только, чтобы передать тебе, Араэту, приказание собрать по возможности большое число солдат, в особенности ионийцев и корийцев, которыми будет командовать Афининин, но для того, чтобы предложить Поликрату быть нашим союзником. «Союз с этим морским разбойником?» — спросил Араэт, чело которого омрачилось. «С ним самым», — сказал Приксасп, нарочно не обратив внимания на негодующее выражение лица Араэта. «Панесу уже обещано много хороших кораблей, так что мое посольство будет иметь благоприятный исход» пеникийских, сирийских и ионийских военных судов было бы достаточно для того, чтобы победить египетский флот. Положим, что и так. Но если бы Поликрат оказался нашим противником, то мы едва ли были бы в состоянии удержаться на море. Ведь ты же сам говорил, что он всем распоряжается в Эгейском море. «А я все-таки не одобряю какого бы то ни было соглашения с разбойником». Прежде всего мы ищем сильных союзников, а морское могущество Поликрата несомненно. Только тогда, когда с его помощью мы станем обладателями Египта, наступит время унизить его гордость. До поры до времени я прошу тебя обуздать твое личное недовольство и думать только об успехе нашего великого предприятия. Это я говорю тебе от имени царя, кольцо которого я ношу на руке и которое мне поручено показать тебе». Арает слегка поклонился перед этим знаком самодержавной власти и спросил, «Чего требует от меня камбис? Он приказывает, чтобы ты употребил всевозможные усилия для заключения союза с самосцем. Кроме того, ты должен как можно скорее присоединить свои войска к Великой Персидской армии на Вавилонской равнине». Сатрап поклонился и с недовольным видом покинул комнату. Едва его шаги смолкли в колоннаде внутреннего двора, Запир воскликнул, «Бедняк! Ему тяжело проявлять любезность к наглецу, который позволял себе относительно его много дерзких выходок. Подумайте только об истории с врачом». «Ты слишком мягкосердечен», — сказал Дарий, прерывая своего друга. «Этот тароет не нравится мне. Не следует таким образом принимать приказания царя. Разве вы не видели, как он до крови закусил губы, когда Приксасп показал ему перстень с царской печатью?» этот человек отличается непоколебимым упрямством воскликнул посол он ушел от нас так скоро, потому что не мог более обуздывать свой гнев несмотря на все это я прошу тебя сказал бартия не извещать моего брата о поведении сатрапа, которому я благодарен за помощь. приксас утвердительно кивнул и дарий сказал во всяком случае надобно иметь неослабный надзор за этим человеком. «Именно здесь, в таком дальнем расстоянии от места пребывания царя, нам нужны наместники, которые охотнее слушались бы своего повелителя, чем Араэт, который воображает себя лидийским властителем». «Ты сердишься на Сатрапа?» — спросил Запир. «Да, сержусь. Кого бы мне ни случилось встретить, всякий человек с первого раза внушает мне любовь или отвращение. Это быстрое, необъяснимое чувство редко обманывало меня». Араэт не понравился мне уже тогда, когда он не успел еще произнести ни одного слова. Так же было и с египтянином Псаметихом, между тем, как я почувствовал симпатию Камазису. «Ты во всем отличаешься от нас», — со смехом сказал Запир. «Теперь же окажи мне услугу и оставь в покое бедного Араэта. Хорошо, что он уехал, так как ты можешь, не стесняясь, говорить о родине. Что поделывают кассандана и твоя богиня Атосса?» как поживает Крес, как живут мои жены. Они скоро получат новую собеседницу, так как я думаю посвататься завтра за хорошенькую дочку Раэта. Глазами мы уже много сказали друг другу. Не знаю, говорили ли мы по-персидски или по-сирийски, но мы сообщали друг другу самые приятные вещи». Друзья расхохотались, а Дарий, увлеченный всеобщей веселостью, воскликнул. Теперь вы услышите радостную весть, которую я приберег под конец, как самую приятную новость. Эй, Бартия, на три уши! Твоя мать, благородная Касандана, прозрела. Да-да, это полнейшая неопровержимая истина. Кто вылечил ее? Разумеется, никто другой, как хмурый египтянин, который теперь сделался, если возможно, еще мрачнее прежнего. Только успокойтесь и позвольте мне продолжать, иначе Бартии не придется уснуть раньше рассвета. Впрочем, нам следовало бы разойтись уже в эту минуту, так как вы слышите все самое приятное и сможете теперь видеть хорошие сны. Не хотите? Тогда, призвав имя Митры, я должен рассказывать дальше, хотя мое сердце и будет обливаться при этом кровью. Начну с царя. Пока Фанас оставался в Вавилоне, Камбис, казалось, забыл свою тоску по египтянке. Афинянин не оставлял его ни на минуту. Они были так же неразлучны, как Рахш, могучий конь, и Рустем. Камбису не оставалось времени для грусти, так как Эллин каждую минуту придумывал что-нибудь новое и занимал не только царя, но и всех нас. При этом все чувствовали к нему симпатию, мне кажется, потому что никто не мог ему завидовать. Как только Фанес хоть на минуту оставался один, у него на глазах тотчас выступали слезы при воспоминании об убитом сыне. Потому была вдвое удивительнее его веселость, которую он успел сообщить, и твоему серьезному брату, любезный Бартия. Каждое утро он с Камбисом и всеми нами ездил верхом к Ефрату и с удовольствием смотрел на упражнения мальчиков Ахеменидов, Когда он видел, что дети с великой быстротой мчатся мимо песочных холмов и стрелами разбивают стоящие на них сосуды, Когда он видел, как они бросают друг в друга деревянными обрубками и ловко уклоняются от них, то он сознавался, что не умеет подражать этому, а предлагал состязаться со всеми нами в бросании копья и единоборстве. Со свойственной ему живостью он соскакивал с лошади, сбрасывал с себя платья и при криках восторга со стороны детей бросал на песок точно перышко их главного борца. Затем он поборол достаточное число хвостунов, и, вероятно, победил бы и меня, если бы не был слишком измучен. Впрочем, я могу уверить вас, что я сильнее его, так как могу поднимать более тяжелые обрубки. Но Афининин обладает ловкостью угря и охватывает своих противников необыкновенными объятиями. Его нагота также имеет для него удобство. По-настоящему, если откинуть в сторону приличие, следовало бы бороться не иначе, как обнаженным, и при этом, по примеру Эллинов, натирать тело оливковым маслом. В бросании копья он также одерживал над нами верх. Что же касается дострел царя, который, как вам известно, гордится приобретенной им славой лучшего стрелка во всей Персии, то они действительно улетали дальше стрел Фаноса. Более всего он хвалил наш обычай, когда побежденный должен после единоборства поцеловать руку победителя. Наконец он показал нам новый способ упражнения – кулачный бой. Его применение на деле, однако, не захотел испробовать ни один из свободных людей. Поэтому царь приказал призвать самого высокого и сильного из всех слуг, Бесса, моего конюха, который своими огромными руками так крепко сжимает задние ноги лошади, что она дрожит и не может сойти с места. Громадный забияка, превышавший Фаноса по крайней мере на целую голову, засмеялся и с состраданием пожал плечами, услыхав, что ему следует испробовать кулачный бой с чужеземцем. Уверенный в своей победе, он стал против Афининина и нанес ему сокрушительный удар, который убил бы слона. Но Фанес увернулся от него и в ту же минуту ударил великана кулаком между глаз, так сильно, что у того изо рта и из носу ухлынул поток крови, и он своим грохнулся на земь. Когда его подняли, то его лицо уподоблялось зеленовато-синей тыкве. Мальчики были в восторге от этого поединка. Мы же удивлялись ловкости Эллина и радовались веселому настроению царя, которое выказывалось всего более тогда, когда Фанес пел ему игривые и плясовые греческие песни, аккомпанируя себе на лютне. Между тем, благодаря искусству египтянина Небенхари, кассандана снова прозрела, и это событие еще более способствовало к и печали царя. Для нас настали хорошие дни. И я только что собирался просить руки Атоссы, когда Фанос отправился в Аравию, и все быстро изменилось. Как только Афинянин покинул нас, все злые дивы, по-видимому, овладели царем. Он ходил молчаливый и мрачный, не произнося ни одного слова. И чтобы заглушить свою тоску, с самого утра начинал пить кружками самое крепкое сирийское вино вечеру он хмелел до такой степени, что его обычно приходилось уносить из комнаты, а утром он просыпался в судорогах и с головной болью. Днем он ходил взад и вперед с таким видом, как будто чего-то искал, а ночью часто слышали, как он повторяет имя Нитетис. Врачи опасались за его здоровье и давали ему лекарства, которые он выливал вон. Крес был совершенно прав, когда однажды сказал им Прежде чем браться за лечение, господа маги и халдейцы, нужно исследовать местонахождение болезни. Знаете ли вы его? Нет? В таком случае я скажу вам, что именно творится с царем. У него внутреннее страдание и рана. Первое называется скукой, а второе у него в сердце. Лекарство для первого присутствия Афининина а для второй я не знаю никакого средства, так как опыт учит нас, что подобного рода раны закрываются или сами собой, или кровь их изливается внутрь». «А я сумел бы найти лекарство для царя», — воскликнул Атанес, услышавший эти слова. «Нам следовало бы убедить его, чтобы он приказал возвратить из Сузы женщин или, по крайней мере, мою дочь Федиму». Любовь рассеивает тоску и ускоряет слишком застоявшееся кровообращение. Мы согласились с говорившим и поручили ему напомнить царю об изгнанных женщинах. Атанес осмелился высказать это предположение именно в то время, когда мы сидели за столом. Но ему так сильно досталось от царя, что всем нам стало даже жаль его. Вскоре после этого Камбис однажды утром призвал всех мобедов и халдейцев и приказал объяснить ему странный виденный им сон. Царь видел, что он стоит среди бесплодной равнины, которая, походя на пол гумна, не производила ни одной соломинки. Недовольный пустынным и безотрадным видом этой местности, он собирался отыскать другую, более плодородную, когда появилась Атосса, и, не замечая его, побежала по направлению к источнику, который внезапно, точно по волшебству, с приятным журчанием брызнул из земли. С изумлением смотрел он на это зрелище и заметил, как повсюду, где ноги сестры касались из почвы, стали возвышаться стройные побеги. Они, вырастая, превращались в кипарисовые деревья, вершины которых стремились к небесам. Собираясь заговорить с Атоссой, царь проснулся. Мобеды и халдейцы стали совещаться и истолковали это сновидение так. «Атоссе всегда будет благоприятствовать счастье во всех ее начинаниях». Камбис остался доволен этим ответом. Но когда на следующую ночь снова увидел такой же сон, то стал грозить Мобедам смертью, если они не истолкуют этот сон иначе. Мудрецы долго размышляли и, наконец, ответили, что Атосса впоследствии будет царицей и матерью могущественных государей. Этим объяснением Камбис вполне удовлетворился и лишь как-то странно улыбнулся сам про себя, рассказывая нам этот сон. Касандана призвала меня на другой день и объявила, чтобы я, если мне дорога жизнь, отказался от всякой надежды обладать ее дочерью. Я собирался выйти из сада царственной старухи, когда увидел Атоссу, притаившуюся за гранатовыми кустами. Она сделала мне знак, и я подошел к ней мы забыли об опасности и горе. И, наконец, распростились навсегда. Теперь вы знаете все. И после того, как я от всего отказался, когда каждая дальнейшая мысль об этом очаровательном существе была бы безумием, я должен превозмогать себя, чтобы, по примеру царя, не впасть в меланхолию из-за женщины. Таков конец этой истории, окончание которой мы ожидали уже тогда, когда Атосса, своей розой сделала меня, приговоренного к смерти, счастливейшим из смертных. Если бы тогда я не выдал вам своей тайны ввиду ожидаемого смертного часа, то она сошла бы со мной в могилу. Но что я говорю? Ведь я могу рассчитывать на вашу скромность и прошу только об одном — не смотреть на меня с таким состраданием. Я нахожу, что мне все-таки можно позавидовать, так как на мою долю выпал хоть один час на такого счастья, за которое можно отдать целые сто лет невзгод. Благодарю вас, благодарю. Теперь же я должен поторопиться с окончанием моего рассказа. Через три дня после моего прощания с Атоссой я принужден был жениться на Артистоне, дочери Габриаса. Она прекрасна и осчастливила бы другого, но не меня». На утро после свадьбы явился в Вавилон ангар с известием о твоей болезни, Бартия. Я тотчас же стал просить царя дозволить мне отправиться к тебе, ухаживать за тобой и охранять тебя от опасности, которой могла бы подвергнуться в Египте твоя жизнь. Несмотря на увещание своего тестя, я простился с новобрачной и в сопровождении Приксаспа мчался безостановочно к тебе, мой Бартия, чтобы вместе с Запиром сопровождать тебя в Египет. Между тем, как Гигес отправиться с послом на остров Самос в качестве переводчика. Так приказал царь, расположение духа которого улучшилось в последние дни. Он находит развлечение, делая смотры войскам, собирающимся сюда, и притом халдейцы уверили его, что морское путешествие будет мне полезно. А сухопутный переезд до досмирный ведь невелик. «А я», — прибавил Запир, — «уверяю тебя, что твоя любовь исцелит тебя скорее, нежели все лекарства в мире». «Итак, мы отправимся в путь через три дня», — прикинул Дарий. «Так как до отъезда нам надо еще о многом позаботиться. Вспомните, что мы отправляемся все равно, что в неприятельскую землю. Я полагаю, что Бартии следует явиться в качестве вавилонского торговца коврами. Я назовусь его братом, а Запир пусть будет купцом, торгующим сардесским пурпуром». «Да разве мы не можем явиться в качестве воинов?» — спросил Запир. Ведь право как-то позорно выступать в роли какого-нибудь обманщика, торгаша. Разве нельзя было бы нам, например, выдать себя за лидийских воинов, бежавших из страха перед наказанием и ищущих службы в египетском войске? — Об этом плане следует поразмыслить, — сказал Бартия. — При том, думаю, что по нашей манере нас скорее примут за воинов, нежели за купцов. — Это неосновательно. Какой-нибудь Эллен из крупных торговцев или судохозяин, выступает так важно, точно ему принадлежит весь мир. Впрочем, я нахожу предложение Запира недурным. — Пусть будет по-вашему, — сказал Дарий, уступая. — В таком случае Араэт снабдит нас одеждами лидийских таксиархов. — А почему же и не украшениями хилиархов? воскликнул Гигес. — Ведь это при вашей юности может возбудить подозрения. — Но ведь не можем же мы явиться в качестве простых солдат. — Разумеется, нет но в виде гекат антарха вполне можете». «И это хорошо», — со смехом проговорил Запир, «лишь бы мне не пришлось выдавать себя за торгаша. Итак, через три дня в путь. Я очень доволен, что буду иметь время завладеть дочкой издешнего Сатрапа и, наконец, хоть однажды побывать в Рощике Белой, которую мне уже давно хотелось посетить. Теперь же покойной ночи, Бартия, и прошу тебя спать подольше». Что скажет Сафо, увидев тебя с побледневшими щеками?